поворот в представлении общества. Смерть императора Александра II остановила поток эмансипации. О том, как постарался на этот счёт благородный русский народ, несущий в себе Бога, мы поговорим в следующей главе. Что касается образованного русского общества, то и оно вовсе не так расположено к евреям, как обычно пытаются себе это представить. Образ интеллигента, который играет роль спасателя евреев во время погромов, еврейского заступника перед официальными властями вошёл в стереотипы массового сознания. Но в этот стереотип очень трудно уложить позицию, скажем, Аксакова, смутно доброжелательного к евреям и великого сторонника эмансипации в конце 1850-х годов. И такого же яростного антисемита уже спустя 8-10 лет, в середине-конце 1860-х, особенно же непримиримого врага просвещённых евреев, казалось бы, радоваться надо, нашим полку прибыло, но тут какая-то совсем иная логика. И таковы же были очень-очень многие из российских интеллигентов того времени. Почему? С точки зрения Клейрова, в середине 1850-х годов русское общество практически не знает евреев. Еврей это некий то ли забавный, то ли несимпатичный, то ли природный и потому по сути своей добрый, но неизвестный и непонятный никому ту зелец. Общество, жаждущее реформ вообще, сначала проникается к нему неким общим расположением просто потому, что еврей угнетённый, а теперь подлежащий спасению. Дикий А теперь подлежащее обучение и приобщение к цивилизации. В процессе же эмансипации общество сталкивается с уже совершенно реальными, а не книжными евреями и уж кому они нравятся, а кому и нет. Кроме того, общество сталкивается с множеством проблем, порождённых самой эмансипацией. Например, с проблемой конкуренции за места в учебных заведениях. Теоретически евреи, которых хотела пригреть на своей груди русское образованное общество, никогда не совершали таких нехороших поступков. не мешали поступать в гимназии и университеты, не оттесняли от хлебных местечек. В результате, если еврейский вопрос в 1850-е годы никого особенно не волновал, то к концу 70-х он выходит на одно из самых первых мест по числу упоминаний в периодической печати. А русское общество оказывается резко поляризованным по этому вопросу: от ярких юдофилов до таких же ярких юдафобов. консерваторы, а их было много, своими аргументами о разлагающем влиянии евреев на русскую школу мастили дорогу для процентной нормы при Александре III. Получается, что за четверть столетия, прошедшую со времени начала реформ, евреи оказались в сложном и противоречивом положении. С юридической точки зрения их положение улучшилось, но, суной тому, стало неприятие еврейства значительной частью русского общественного мнения. Возникший в самый канон в реформе мнение, что положение евреев требует изменений, сменилось иными настроениями. В лучшем случае еврейский вопрос рассматривался как проблема, решение которой оказалось более сложным, чем считалось прежде. В худшем евреи в духе нигилизма были демонизированы как активные враги русской христианской культуры, как кровавые вампиры, готовые пить кровь русских детей. Они представлялись злобредной эксплуататорской силой, угрожающей как бедным, так и богатым. Общественное мнение одно время проявляет слабую симпатию к евреям, стало врождённым и скептически настроенным к любому решению еврейского вопроса. Это был заколдованный круг.